Глава 21. Вдох, выдох. Снова вдох. Спокойствие, Лёля, только спокойствие. У тебя нет волшебной отвёртки, но ты всё равно разберёшь эту адскую машину всельфийского заговора по винтикам. А потом устроишь для наухому народу Армагедон. Ведь так Несколько минут задумчиво расхаживала по ванной, заглядывала в лица застывших аристократов. Попутно обнаружила зайчика, вернее, вереля, который тоже, как выяснилось, не замер. Потом крода Аргар храбро прятался за спиной Шэрра, грея ладонью рукоять меча, готовился выскочить в последний момент и всех спасти. Умница мальчик, далеко пойдёт. Я его, разумеется, не выта. Думыть мне не мешали. Даже Орис стоял и молчал. Бросаться на Арха не пытался. И тем удивительный был мой вывод. Чёрт. Я ничего не понимаю. Арх хотел довести ситуацию с временным потоком до абсурда и заполучить силу творца, чтобы исправить несправедливость, возродить культ имени себя. Но С момента переезда в дом герцогини Аргар Мишайт перестал. И где здесь логика? Она же должна быть. Он столько всего сделал, чтобы заполучить эту чёртову силу. Видимо, есть что-то ещё. Особый дополнительный план крушения временного потока, о котором я не знаю. Чёрт Арг действительно коварен. В подтверждение последней мысли Сереброволосы произнёс: "Аврель, не прячься. Я же знаю, что для тебя временной поток не останавливал". Валентину пришлось выйти из-за спины Шерра. Каргуля тут же бросилась к племяннику и едва не задушила в объятиях. А стоп! Так вот же он, ключик. Я задрала голову к потолку, ведь буги на небе летают, да? И прорала. "Эрк, ты-то зачем вмешалась в этот цирк?" Раздался смешок. "Не с потолка, нет". Перевела взгляд на Арха, а тот чуть не пытался сделать вид, будто ржал кто-то другой. "Что? Обманул блондинку и радуешься?" грозно изобличила я. Бог поманил пальчиком, а в ответ увидел фигуру из трёх пальцев. "Лёля, иди сюда". Внезапно посерьезнил Среброволосый. «А? Это ты мне? А я думала, опять с кем-то из этих!» Кивнула на потолок. Разговаривал. Гад с божественными полномочиями прищурился и спросил недоверчиво. «Люля, ты что, приревновала? Из этого весь сыр-бор?» Фыркнула. «Нет, конечно. Я что, дура? Ревновать эльфийского бога?» какой-то другой божественной твари. Ну, с парнями всегда так. Звонит кто-нибудь по мобильному, ты спрашиваешь, кто звонил. Ответ всегда один друг и физиономия при этом честная-честная. Ага. Видали мы этих друзей в трингах. Нету шастик мой с сереброволосой. Меня на такую удочку не поймаешь. Точно знаю, с девкой по телепатической связи общался. Чувствую, что Я нелогично? Ничего подобного. Лёля, иди сюда, повторил Арх. И прозвучало это столь серьёзно, что желание выпендриваться улетучилось. Торопливо подскочила к богу, но обнять себя не позволила, только руку в капкан загробастить. Арх заметно напрягся, вглядываясь в пространство. Чёрт, не думал, что она откликнется, пробормотал с сереброволосой А спустя пару секунд воздух дрогнул, и перед нами возникла Эркас. Высокая, статная, в простом платье цвета предгрозового неба и видавшем в виде плаще. Водопад тёмных волос, брови в разлёт, острый взгляд. Кажется, ничего особенного, но почему-то хочется отступить и поклониться. Мне подарили взгляд. Очень короткий, почти мимолетный. Только забыть его вряд ли смогу. И хорошо, если в кошмарах не приснится. Нет, вроде снова ничего особенного, но ощущение такое, будто встретила очень опытного хищника. Из тех, которые не боятся голода, предпочитая выбирать жертву по вкусу и настроению. И не мучают, прежде чем слопать. Просто улыбаются. убивают. Уголок её рта пополз вверх. Усмешка предназначалась Арху. И хотя внешне тот не уступал спокойствием железному командурору, поняла Бог содрогнулся. Удивительно, но голос у богини оказался неприятным. Что? Да игрался? Мне показалось, Арх сейчас потупится и начнёт мямлить. Но он вскинул подбородок, спросил не менее любезно. А ты?" И кивнул в сторону Ориса. Я невольно перевела взгляд на новоявленного дядюшку и чуть не рухнула. Как он на неё смотрел? Как смотрел? Боже, да тут не только воздух, кафелештукатурка и электричеством пропитались. А едва она взглянула на Ориса, Мама, дорогая. Иркс изо всех сил старалась сдержать улыбку, но не могла. А потом хищница потупила глазки и залилась румянцем, как школьница после первого поцелуя. Пожалуй, ты прав, смущённо пробормотала богиня. Я хоть и продолжала пребывать в полушаге от обморока, нашла в себе смелость заговорить. Впрочем, как нашла, наскребла по сусекам. Почему вы вмешались? В этот раз вопрос прозвучал глухо. Слова вдруг потяжелели. Зачем вы перенесли вырели в столицу? Причём именно сейчас? Почему? Усмехнулась богиня Да потому что вы достали. Вы превратили жизнь графа Фактимуса в пытку. Причём совершенно незаслуженно, несправедливо. Сколько можно издеваться над эльфом? Сколько можно глумиться? Пожалуй, единственный ответ в данной ситуации. Ой. Да ты сама видела, как он порой попытался вмешаться, ах. Вы его довели, холодно и с каким-то особым сортом цинизма констатировала богиня. Потом развернулась и плавной, величевой походкой направилась к графу. Орис не смел прикоснуться к богине, как когда-то я не смела коснуться Арха. Поэтому Рка сама протянула руку и улыбнулась. Так чёрт Теперь ясно, почему Орион на протяжении двух тысячелетий боролся, доказывая мирозданию и самому себе, что достоин этой женщины. Она великолепна. Мне даже завидно стало. И ещё поняла вдруг: они они никогда не расстанутся. И как бы ни сложилась дальнейшая судьба Ориона Фатимуса, его больше не коснётся горе. А малейшей несправедливость по отношению к нему будет караться с особой подчас извращённой жестокостью, причём немедленно, сию же секунду. Словно подглядев мои мысли, Ркас подарила ещё Дзин взгляд ужастик и добавила: "Арх, отпрофети Дим, куда мой? Немедленно, иначе я за себя не ручаюсь". Что? Я вздрогнула всем телом, повернулась к Арху. Что? Что она сказала? На лице проклятого бога проступила досада. Тем не менее, он попытался шутить. Не нравишься ты ей. Арх! Прежде чем успела сказать что-то ещё, он щёлкнул пальцами, и мы вновь остались одни. Даже Арх застыла. Арх, ты всё это время мог Люля. Он приложил палец к моим губам, сказал проникновенно: "Выслушай меня". Мотнула головой, попыталась отступить, но руки проклятого бога легли на талию, и мне пришлось остаться. "Мог или не мог?" выпалила я. Отпираться он не стал. "Мог. Но ты же говорил, чёрт, а как же закон мироздания?" Закон мироздания никуда не делся, Лёля. Тогда как? Ну, почти так же, как это сделал бы Шердом. Черт, а я в курсе? Шердом признался, что, может, этого было недостаточно. Шердом планировал уговорить Георгануса вернуться. Видя мою панику, пояснил Бог. Ты бы выступила заместителем, как и при первом переходе. Мне... Уговаривать короля не нужно, достаточно приказать. Но он в моём времени. Ведь ты там не властен. Георганус родился в эпоху эльфов. Он мой подданный. За последний месяц раз 10, казалось, всё мир рухнул. Но теперь он рухнул по-настоящему. Я же с самого начала знала, что богам плевать на мои проблемы. Почему же теперь так больно? Лёля, выслушай меня. Нет, не хочу, не желаю. Арх, знаешь, сколько мне пришлось выдержать? Сколько пережить? Знаю. Да ты ничего не знаешь. Ты вмешался только в замки Атаэль, а до этого, до этого Глазам подкатились слёзы, в горле встал ком. В первый же день я убила эльфа, понимаешь? Я теперь убийца. Мысль, которую гнала всё это время прочь, вспыхнула пожаром, и никакие слёзы не могли его погасить. Я, девочка из 21 века, отняла жизнь у эльфа. Пусть он был отвратительным, уродливым и мерзким, но он был разумным. По его венам текла кровь, его сердце билось. Лёля, я знаю, Шепнул Арх. Что? Арх вздохнул, прижал к груди. Голос звучал плавно, но при этом как-то буднично, что ли. Я не мог предотвратить твой переход, потому что ритуал инициировались в чужой эпохе. Но здесь я покровитель времени. И, конечно, я за тобой присматривал с самого начала. Как бы сказали у вас, это моя работа. Присматривал «Это называется присматривал?» «Я не обязан беречь перемещенцев, Лёля, и помогать тебе не планировал. Но, понимаешь, я видел человеческое общество, и девушек вроде тебя видел. Вначале решил, ты обычная блондинка с дырой в голове, не способная думать ни о чем, кроме собственного комфорта». готовая без зазрения совести прогнуться под обстоятельства, лишь бы остаться в тепле и сытости. Но когда ты оказала сопротивление Турусу и сбежала из особняка, я задумался. Помнишь, волка? Так вот, ты промахнулась. Брошенный кинжал не достиг цели. Хищника удержал я. Зачем? Чтобы посмотреть, как буду мучиться дальше? Арх поджал губы. Да. Но ты оказалась сильнее. Ты ты удивила меня. Особенно тогда в замке Атаэль. Я позавидовал графу Фактимусу и вмешался. Это я уговорил Аркас пропустить тебя через порог. Ах, как благородно. Снова зубы заговариваешь. С болью спросила я. Ты просто использовал меня, Арх. Как Ну как я мог тебя использовать, девочка моя? Ты хотел, чтобы я круто изменила временной поток. Ты хотел получить силу творца. И не ври, что перестал толкать меня в пропасти. Лишь потому, потому всё равно не поверю. Проклятый бог покачал головой. Попытался поцеловать, но я увернулась. Тогда сжал крепче и сказал ровным голосом: "Глупенькая, «С чего ты взяла, что можешь изменить ход истории?» Я замерла. «Что за бред? Как это?» Среброволосый тяжело вздохнул, снова попытался поцеловать. Я опять увернулась, уперлась руками в его грудь, но оттолкнуть не смогла, не пустил. «Лёля, всё гораздо сложнее, чем тебе кажется. Ну, вот смотри». ухватил двумя руками Мэтт за подбородок и принудил повернуть голову. Рядом вспыхнул голографический экран. Мигнул, и на полупрозрачной белесой поверхности возник знакомый рисунок. Прямая, разделенная на отрезки. Один из отрезков, расположенный примерно по центру, обозначен фигурной скобкой. Эпоха, в которой живу я. Другой, ближе к началу прямой, обведен овалом. Здесь влавствует Арх. «И что?» – стараясь скрыть боль за усмешкой, поинтересовалась я. «Если внести изменения в твой временной период, изменится и моя реальность, потому что ты в прошлом, а я в будущем. Это и двоечнику ясно». «Нет», – шепнул Арх. «В действительности все довольно сложно». Но если упростить и представить, что время линейно, нужно вспомнить и о том, что оно дифференцировано. Видишь эти отрезки? Они соответствуют эпохам. Каждая эпоха по сути маленький мир со своим со своими порядками. За дифференциацию времени отвечают боги. Они рождаются в начале эпохи, а в конце умирают. Их смерть соотносится с завершением временного периода, и время, грубо говоря, обнуляется. Наступает новая эпоха, за которую отвечают другие боги, и так до бесконечности. Кроме того, ты же понимаешь, эпоха явления глобальная. Она слишком важна, и как следствие, защищена от серьёзных изменений. Мы не можем сидеть и спокойно смотреть, как перемещенцы перекраивают мир, который строился тысячелетиями. Поэтому после каждого перемещения во времени, когда фактор изменений уходит во сфаясе или умирает, происходит откат. Система возвращается в первоначальное состояние. Несколько секунд переваривала сказанное, потом спросила осторожно: То есть все, что я здесь делала, зря? Нет, не зря. Просто изменения, внесенные тобой, обнулятся. Черт. Черт. Я что же, могла все это время не париться? И просто валяться на диване и плевать в потолок? И зачем я тогда... Стоп. А как же сила Творца? Как же... Врешь, выполнил, выпалила я. Врешь и не краснеешь. Ты же... Ты же пытался обрести силу Творца, я знаю. Ты нарочно переместил меня в штаб-квартиру Свободного Севера. Ты спас от смерти единственного эльфа, способного помешать изменить ситуацию с человечеством. Ты... Я переместил тебя в Орден, потому что думал, что ты сумеешь их отрезвить и использовать в своих целях, парировал Бог. А графа Фактимуса... Черт, он действительно умер. Он... Но мне пришлось его вернуть. Это была ответная услуга РК за то, что пропустила тебя сквозь порок. Да? А почему богиня сама не вмешалась? Почему не спасла? Тем более, если после моего возвращения домой всё бы вернулось на круги своя. Хм, наши возможности тоже ограничены, с грустью признался сереброволосый. Особенно здесь, на физическом плане. К тому же, она не знает, что с твоим уходом случится откат. Никто не знает. Это высшая тайна покровителей времени. Но сила творца. С чего ты взяла, что я хочу и главное, могу её получить? Я несколько растерялась. Как? Мне эльфы сказали. Они же знают, что происходит в их мире, знают, по каким законам этот мир живёт. Уверена? Арк с грустью усхмыкнулся. Ну, вот представь, что ты в своей реальности, и к тебе приходит перемещанец. Ты сможешь объяснить ему, как отреагируют боги вашего мира на его появление? Я нет. У меня другая квалификация. А кто сможет? Я зависла. Чёрт, а ведь действительно. Кто «Колдуны и экстрасенсы? Да что они знают о богах? А что знают о мироздании патриархии или епископы?» «Видишь ли, Лёля, в каждую эпоху существуют те, кто на 200% уверен, что понимают божественный замысел. Они берутся объяснять волю богов, хотя боги и сами не всегда знают, чего хотят и как поступят». «Это ты про неё?» Я кивнула на Эркас. Богиня эльфийской справедливости по-прежнему убивала меня взглядом. И про нее тоже. Нет, не может быть. Пусть в моем мире вряд ли найдется тот, кто способен объяснить перемещенцу, что к чему. Но здесь ситуация совершенно ясная. Эльфы общаются со своими богами. Основную часть теории я слышала от Шердама. Он мне не нравится, но он настоящий маг, и он посвящён в твои тайны. Он продал тебе душу. Лёля, перестань искать оговорки. Нет, не перестану. Потому что я не могу и не хочу смириться с мыслью, что всё сделанное мной в этом мире зря. Не хочу верить, что коргуля умрёт от рук людей. Не хочу думать о том, что Орис погибнет. В ту канализации выстраданное излюбленное изобретение исчезнет. Но ведь ты утратил власть над эльфами. Они прокляли тебя и забыли. Ты обижен, и ты ты умираешь. Нет, от этого аргумента Арху не отвертется. Выживание инстинкт, и даже высококультурный эльфийский бог не способен добровольно лечь в гробик. Я не умираю, Лёля. Я буду существовать до тех пор, пока существует время. Более того, я способен безболезненно преодолевать точки гибели эпох, потому что я покровитель времени. Моё бессмертие абсолютно. Тогда зачем? Почему? М- сперва любопытство. После начал было арх. Я не выдержала И выдала свою честную версию. Козёл, ты просто ушастый козёл. Лёля. Клоуна сусебе нашёл, да? Ну как ты мог? Арх. Как ты мог? Я же верила тебе. Я я. Лёля, успокойся, пожалуйста. Нет, не успокоюсь. Этот мир проживал и выплюнул, растоптал и выбросил, сломал, как надоевшую куклу. Черт! Я же с самого начала знала, что эльфы — уроды. А моя мутация? Она останется? Севшим голосом спросила я. На лице проклятого бога отразилось сожаление. Он, наконец, разжал объятия. И мутация, и память. А Грегор и Антуан... Они будут помнить о том, что случилось. Он вообще, память оставляют только операторам временного перехода. У инициаторов ритуала остаётся фрагментарная память. У остальных ничего. Значит, Коргаля и Орис тоже забудут. Сереброволос кивнул и добавил. А Георганус, как оператор перехода, будет помнить всё. Он возненавидит людей ещё сильнее. Попытается ужесточить правила содержания, но общество его не поддержит. Инициатива короля покажется аристократии необоснованной. После, когда король расскажет о будущем, его обследуют и придут к выводу, что монарх помутился рассудком. А спустя несколько тысячелетий один принц прочтёт хроники о жизни предка и решит, что Георганус был прав, а его просто не поняли. и вывод за вид монархов в будущее. То есть всё было предопределено. В временном потоке отображаются только точки перехода. Вариант действия оператора может быть любым. Чёрт, какие же вы уроды, Лёля. Я увернулась от его прикосновения, смахнула с ресниц злые жгучие слёзы. Нет, не верю. Не могу и не желаю верить, что всё зря. Я знаю. Арх врёт, нагло и цинично. А если поймать его на лжи, признается, что всё не так. А лошадь, какая лошадь? Нахмурился Бог. Та, на которой ты приехал за мной к Шердому. Глупость, наверное. Но этот вопрос почему-то оказался крайне важным. будто зная ответ, смогу переиграть всё. Куда она пропала? Архот вёл взгляд, на губах вспыхнула неуместная улыбка. Ну, понимаешь, я же не один в эту авантюру ввязался. Поясни. Чёрт, Лёля. Я обещал, что никому не скажу. Арх. Проклятый бог, тяжело вздохнул, но всё-таки заговорил. Ну, тогда В замке Атаэль Эркас потребовала спасти графа Фактимуса. Я переселил его душу в тело графа Даррелеля, -э а тело самого Ориса мы забрали и перенесли в мое святилище. И вот мы с Эркас штопаем Ориса, попутно присматриваем за тобой и лже Даррелелем. На последней фразе голос проклятого бога чуточку изменился. В нем появились рычащие нотки. М «Да, я тоже помню эту кровать». Ну, Аркаса, виденное, не понравилось. Впрочем, я тоже восторга не испытал. И когда этот глупейший из эльфов захотел вернуть тебя Шердому, я решил вмешаться. На этот раз основательно. Принял облик герцога Аргара, который в это время был в нескольких неделях пути от столицы. Но Арх снова тяжело вздохнул, продолжать я явно не хотел, но сверлящий взгляд и сжатые кулаки сделали своё дело. "Но я не всесилен, Лёля. Я не могу сотворить лошадь из ничего". По спине пробежали мурашки ужаса. "Нет. Только не говори, что этой лошадью была Аркас". "Ну, ты сама предположила". Пожал плечами Бох. Чувствовала, что Ори задумается и вернется за тобой, а допустить этого не могла. Ну и сама же надоумила, что нужно вести себя как можно естественней. Вот и уперлась, не желая входить в портал. И удрала, когда поняла глупость собственной роли. Черт! Что же получается? Я, богиня справедливости, какой-то гадости под хвост плеснула. Мама дорогая, Да еще и парня у нее едва не увела. — А почему она Ориса две тысячи лет мурыжила? Стараясь отойти от скользкой лошадиной темы, спросила я. — Женщина? — философски протянул арх. — Черт! Похоже, среброволосый честен. Выходит, я действительно зря страдала? Зря долбилась головой от стен ульфийских стереотипов? Напрасно пыталась изменить эту чертову реальность? Арх, ну, это нечестно. Несправед... Осеклась. Как ни крути, а на справедливость рассчитывать уже не приходится. Лёля, это жизнь. В голосе Бога звучала грусть. Ну, я же так старалась. Лёля, ну, пойми. Не может глупенькая блондинка из 21 века взять и перекроить историю, ну не может. Чёрт. Вот не имеет права называть меня глупенькой, опенять на мою блондинистость с Тембуля. И вообще, я давно не блондинка. Я мальвина. Я выдернула из причёски последние шпильки, волосы рассыпались по плечам. Подхватила одну прядьку, накрутила на палец. Голубой И по оттенку подозрительно напоминает полог одной из клочной богини. Может, Зрявсю на реакцию разноплановых красок списала. Может, это ответный подарочек от Эркас? Но выяснять не хочется. Ничего не хочется. Верни меня домой, Арх. Слёзы сдержать не смогла. Сейчас голос бога прозвучал странно. Да, молчал пару минут, мерил взглядом, после спросил, кивнув на скульптурную композицию. А они? Прощаться разве не будешь? А зачем? Зачем бередить душу, если спустя секунду они забудут о моем существовании? А я точно не выдержу и разрыдаюсь. Лучше уйти, не сказав роковое прощай и сохранив тем самым хотя бы толику надежды на новую встречу. Верни меня домой, сказала твёрдо, но бесцветно. Он подошёл, встал рядом. Я не противилась, знала, так нужно для дела. По щелчку пальцев перед нами возникла чёрная мерцающая стена божественного полога. Думала, он вот-вот просветлеет, и я смогу увидеть свой мир, но всё оказалось гораздо прозаичнее. Когда скажу, вхожу в полог, сообщил Арх и сунул руку во гладь ему. Секунда, две, три. На губы бога прыгнула неприятная улыбка. "Иди", воскликнул сереброволосый, а сам в момент перехода боковым зрением видело, рука проклятого бога впилась в камзол типичный для эльфийской эпохи. Георгану сотащили в прошлое, как нашкодившего котёнка, и воспротивится король не мог. Я же прошла сквозь тугую плотную пелену совершенно безболезненно. Ни головокружений, ни круговерти мироздания, которая едва не взорвала мозг при прошлом переходе. Ничего не было. Просто быстро, комфортно. Миг, и вместо заполненной замороженными эльфами ванной комнаты изумрудная поляна. Группа из двух десятков стручков парней в чёрном. Грегор, Антуан, Машка. Все как один с выпученными глазами и отвисшими подбородками. Не ждали, холодно усмехнулась я. Скользнула взглядом по розовому платьюшку подруги, по припаркованной в отдалении Хонде и усмехнулась ещё раз. Арх вернул в тот же день, из которого ушла. Отлично. Я резко развернулась, полок ещё мерцал. Стянула с пальца кольцо с самым красивым бриллиантом в мире и зашвырнула во мрак. Хотела крикнуть что-нибудь обидное, но чёрт. Арх, не дурак, и без слов поймёт. Лёлечка осторожно пискнула машика. Лёлечка, что с тобой случилось? Со мной ничего особенного. Я умерла. Только и всего.